Глава двадцать По прилете Дункан, первым делом узнав, что его услуги пока не нужны, обошел лагерь. Ощущения военного похода и близости чего-то страшного у хирурга не было. Слишком долго его мозг воспринимал современный мир, чтобы за несколько месяцев легко перестроиться. Вот и сейчас огромный палаточный городок он воспринимал скорее как какое-то выездное мероприятие, или даже историческую реконструкцию. На Гермесе таких не проводилось, но Дунка на них читал. В специальных местах были оборудованы походные кухни, где на нескольких кострах одновременно готовилась еда. Ароматы, надо сказать, стояли вполне пробуждающие аппетит, тем более на свежем-то воздухе. Впрочем, на Валиноре другого и не было. Также Каполиане наткнулся на пару импровизированных полигонов, где бойцы имели возможность оттачивать свои навыки, вместо того, чтобы праздно шататься в ожидании заданий. По всем признакам было понятно, что лагерь ставили достаточно капитально. Видимо, Гектор подозревал, что поиски его величества могут затянуться. Вспомнив, по какой именно причине он тут оказался, Дункан сразу потерял интерес к разглядыванию лагеря. Король, несмотря на молодость, произвел на хирурга самое наилучшее впечатление. Да, пожалуй, некоторые его действия для человека из 25 века казались слишком жестокими, но Каполиане уже привык, что менталитет на средневековый. Правитель здесь просто не может быть другим. Наверное, если бы его величество захватили в плен, то за прошедшее время похитители выдвинули бы свои условия, Отринув эмоции и посмотрев правде в глаза, Дункан очень сомневался, что короля удастся найти живым. «Бедная Вистелея, для нее это будет еще один тяжелейший удар». Сердце Дункана болезненно сжалось. Он старался не признаваться себе, но страшно соскучился по обществу голубоглазой княгини. По ее смеху колокольчиками, по улыбке, по пальцам, пробегающим по клавишам фортепиано. Каполяни не хотел доставлять молодой женщине проблем, поэтому максимально устранился из ее жизни, еще когда она была в Эркарасе. Однако само осознание, что если его самообладание лопнет, он сможет выйти в парк и хотя бы тайно издалека полюбоваться на девушку, его как-то поддерживало. Дни же после отъезда княгини Дункан по привычке завалил работой. Правда, в этот раз подобная практика не спасала. Даже ложась спать, он мог подолгу прокручивать в голове их совместные прогулки, снова любоваться ее грацией и узкими щиколотками. Шутка ли, ему даже несколько раз приснились эротические сны. В 35-то лет Дункан гнал от себя тревожащую его мысль. Но проблема мыслей такова, что они совершенно не спрашивают их обладателя когда им зародиться. И избавиться от этих нематериальных бестий так же сложно, как пережить без прививки чуму. Или излечить сердце от любви, если она уже в нем появилась. «Мэтр Дункан, вас срочно вызывает лорд Гектор!» — отчеканил юноша лет 14, вероятно, слуга, выдергивая хирурга из размышлений. Каполиане тут же поспешил за парнишкой, главнокомандующего он застал в палатке совета. Эльф склонился над лежащей на столе королевой и обмахивал ее листами бумаги. Увидев хирурга, Гектор облегченно выдохнул. «Я зашел пару минут назад, а леди Теадра в обмороке на полу. Водой уже побрызгал в лицо ворот, расстегнул голову, наклонил. Не знаю, что еще делают в таких ситуациях». Дункан померил пульс, потом достал маленькую баночку из кармана, которую после случая с леди Вестеле запасливо носил с собой и поводил ей около носа девушки. Теадра резко схватила ртом воздух и открыла глаза. «Не оставите нас на пару минут», — обратился хирург к Гектору. Тот кивнул и сразу же покинул палатку. «Лежите, лежите», — распорядился Каполиане, увидев, что королева пытается сесть. Скажите. У вас есть боли в животе или пояснице? Да, поясницу ломит, неохотно призналась теадра. Простите мою крайнюю бестактность, но это очень важный медицинский момент. Кровью не может? Нет, как-то не совсем уверенно и вмиг покраснев, ответила пациентка. Тошнота, рвота, частые головокружения. Только первое, не знаю, что сейчас произошло. Леди театра «Когда вы последний раз питались?» «Иллатре мне приносило завтрак». «Не увиливайте, я задал вам конкретный вопрос», — улыбнулся Дункан, уже знающий эти эльфийские штучки. «Может, э, вчера?» «А может и позавчера», — в тон ей произнес Каполиани. «Я сейчас принесу прибор измерить давление, и, во-первых, вам просто необходимо питаться хотя бы крошечными порциями, но регулярно». «Во-вторых, я не специалист по ведению беременности, поэтому, думаю, надо срочно показаться эльфийскому лекарю или повитухам, кто у вас тут в данном вопросе больше сведущий. Опасаюсь, что боль в пояснице — это первый вестник того, что вы рискуете не выносить ребенка». Театра ахнула, и Дункан поспешил добавить. «Впрочем, я уверен, что консультации специалиста, необходимые лекарства и постельный режим быстро исправят эту ситуацию». «Я не могу», — попытался воспротивиться Теадра. «Не можете, но должны», — подчеркнул Каполяни. «Когда его величество вернется, уверен, он будет шокирован, если вы потеряете малыша». И мэтр, наконец, помог королеве сесть, думая, что уже можно. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вам принесли что-то из овощей и фруктов. Хотя, может, будут конкретные пожелания?» Теадра вяло мотнула головой. «Только не рассказывайте никому, что стали свидетелем моей слабости». «Бог с вами, ваше величество. Какая же это слабость?» «Впрочем, не волнуйтесь. Конечно, это все в любом случае осталось бы между нами». Дункан еще раз осмотрел худенький девичий стан в мужской одежде. Черные, как смоль, волосы придавали лицу дополнительную бледность, и под глазами уже начали проступать синяки. Да уж, тяжелое время выпало на плечи этой совсем еще юной, по меркам цивилизованного мира, девушки. Вести армию, встать во главе королевства. А Нарион тоже по возрасту еще мальчишка, но по сути своей зрелый мужчина. Его не зря годами готовили к такой судьбе, да и зная о короле многое, Капыляне был в курсе, что валенарским королевством, а значит и планетой, Последние четыре года управлял именно Анарион, но театра Убедившись, что если он отойдет, королева снова не свалится, Дункан вышел на улицу. Гектор ждал его заключения чуть поодаль, и мальчишка-слуга крутился рядом очень кстати. — Можно мне воспользоваться вашим помощником? — указал хирург на паренька, и когда главнокомандующий кивнул, сразу отправил того за обедом для королевы. «В общем, пока ничего страшного», — шепотом вынес вердикт Дункан. «Но надо следить, чтобы ее величество регулярно ело, отдыхало и как можно меньше нервничало, что невыполнимо в наших условиях». Гектор согласился и также тихо ответил. «Боюсь, что будущее Валенора в руках еще нерожденного младенца. Вы не могли бы сагитировать королеву вернуться в Иркарас?» Я никогда себе не прощу, если с ними что-то случится. Но сами понимаете, как у подданного, у меня нет права ее заставить. А как друга, она меня в этом вопросе и слушать не хочет. Я только что пытался это сделать. Будем надеяться, материнский инстинкт в королеве все-таки победит. Хозяин Анариона по прозвищу Псих явился сразу после посадки. Он вместе с Зубром зашел в отсек с гладиаторами и оглядел клетки. «Только эти новые», — ткнул он толстым пальцем с громадной печаткой в сторону эльфов. Взгляд рабовладельца тоже не выражал особого любопытства. Чисто деловой вопрос при покупке лошадей на Валенре обычно проявляли большую заинтересованность. Хотя, может, это и к лучшему. Проще будет договориться о выкупе. Зубар кивнул, чего-то от психа ожидая. Тот совершенно без страха подошел почти вплотную к решетке и очень внимательно с ног до головы осмотрел сначала Анариона, затем Таурахтара. У его величества мелькнула мысль, что только бы не стал требовать показать зубы, как при выборе коня. Таурахтар горячий, может взбеситься, а ему очень важно, чтобы хотя бы одному удалось убраться во свояси. К счастью, псих развернулся к зубру и с торжествующей мордой произнес. «Блондина заберу. Второй, видно, слишком часто огребает». турахтер покраснел и уже набрал в грудь воздуха, но потом неожиданно перевел взгляд на короля и промолчал. «Блондин не знает галакта». Всем своим видом показывая, что желает отговорить психа от выбранной кандидатуры, произнес зубр но покупатель, уловив интонацию явного сожаления, укрепился во мнении и закусил у дела. «А для боев это и ни к чему. Я его не гувернером к сыну нанимаю. Это дороже. Три миллиона!» — стал упираться Зубр. «Вот жук. Сам еще на корабле контрабандистов решил, что Таур-Ахтара заберет, а нариона сбагрит, потому как кот в мешке». Но все обставил так, что-то, гляди, вдвойне наварится. Чего вдруг три, когда на два договаривались? Так дела не делаются, — начал распоряться псих. Ну так цена по способностям. К тому же я платил за обоих одинаково. Но привез на своем корабле, кормил, в форме держал. Это все же тоже не бесплатно. Но знаешь, полтыщи уступлю, если заберешь вдовес к этого задохлика. И зубор кивнул в сторону странного старика. «На кой черт?» — изумился псих. «Он вообще не ликвид, сразу в космос!» э -э, не скажи...» — потряс указательным пальцем работорговец. «Мне надежные люди за него по пятьсот тысяч в месяц отстегивают, лишь бы был жив. Думаю, ждут крупный выкуп. Я тебе их отдавать стану. Он мне место на корабле занимает». — А у тебя этого добра полно. Псих задумался и почесал гладко выбритый двойной подбородок, а потом изрек. — Тогда ты мне еще одного продашь. У тебя ж все равно своих достаточно, а места мало. На твой выбор, но за два ляма. Зубр скривился, но, впрочем, довольно быстро кивнул. Наверное, и этот вариант просчитал. — Ладно, от сердца тебе беса оторву, так и быть. Теперь запыхтел псих. — А че беса? Он мне уже одного укатал, тварь дикая. У меня, между прочим, не так много телохранителей. Да — Добро, брось, держи в ошейнике и все дела. Как раз отработает трупачка. Ты ж сам предложил, на мой выбор. Псих поджал губы и твердо сказал. — За беса, лям семьсот и неисом больше. Зубр изобразил тяжелый вздох и протянул руку. Судя по всему, для скрепления договора этого было достаточно. Как только рабовладельцы покинули отсек, сразу зашла охрана и, угрожая активации ошейников, надела на проданных оковы. Похоже, даже эти далеко не слабые и не робкие мужики опасались гладиаторов. Видимо, понимали, мясо, загнанное в угол, готово на все. Информация, связь, выкуп бросил быстро Анарион князю на синдарине. Что он сказал? — сразу вскинулся один из охранников на Таурахтара. — Пожелал много побед, — соврал князь, не моргнув глазом. — Хотя, почему же соврал? Он же не уточнил, над кем. — Попугаи-неразлучники! — заржал гора, и тут же, получив резиновой дубинкой по пальцам, которыми держался за решетку, дико взвыл. — Зайди сюда, поговорим по-мужски! Рявкнул он сделавшему это охраннику. Тот лишь презрительно харкнул в его камеру. «Гора дерьма ты, а не мужик!» Затем присоединился к конвою, уводящему теперь уже чужое мясо. Театра дремала на заднем сидении аэрокара, привалившись к Кьюилу. Собственно, рысь она брала с собой в грозовой берег не в качестве охраны а в надежде, что он сумеет шестым чувством отыскать короля. Удалось же ему это на болотах. Впрочем, три дня, которые княжна провела в армии, ни к чему не привели. Кьюил уходил и возвращался, однако ничего не менялось. Театра присутствовала при допросах каждого сотрудника пункта посадки. Все в один голос уверяли, что в глаза не видели никакого корабля. Но среди них, что очень подозрительно, не было ни одного эльфа. Как это вообще возможно? Лорган на прямой вопрос лишь пожал плечами. «Персонал, подбираю не я». Начальник из пункта сперва мялся, а потом пояснил, что ему проще работать с не эльфами. Понимает он их якобы лучше. Посетили и останки склада, пожар на котором видел единственный воин, вернувшийся из аэрокара короля. По официальной версии сгорели стройматериалы, много было горючих смесей, отсюда и некоторые взрывы. Никаких улик и тут найти не удалось. Хотя королевские дознаватели буквально облазили с лупой каждый метр. Надо ли добавлять, что все учетные книги, кто арендовал склад, что хранил и все прочее, находились также внутри ангара и были уничтожены огнем. Театра страшно бесилась, видя, что ее обманывают, но придраться было совершенно не к чему. За эти три дня ее физическое состояние, несмотря на попытки есть, лишь ухудшилось, и будущая мать наследника приняла решение таки вернуться во дворец. Гектор поклялся ей отправлять подробнейшие отчеты трижды в день, и только на таких условиях театра согласилась улететь. Однако по прибытии в Эркарас она первым делом обратилась не к медикам, а направилась к кабинету первого советника. Отчеты от него приходили крайне скупые, из разряда «все нормально, беспокоиться не о чем». А Теадра хотела заглянуть в его глаза и убедиться, что так оно и есть. Порой ей казалось, что Джоралф вообще ведет какую-то свою игру. Вот и сейчас, услышав громкие голоса за дверью, будущая королева замедлила шаг. — Я все понимаю, — огрызался Джоралф, это точно был его голос. — Но что я могу сделать? Книжну поддерживает армия! «Советник, я крайне извиняюсь, что вынужден затронуть болезненную тему, но страна в раздрае!» Лорган того и глядив взбунтуется, возобновились набеги степняков. Даже гномы прислали петицию с требованием объяснить, кто является главой государства. «Страна трещит по швам, ей нужен король!» Больше театра слушать не стала, распахнула дверь, порывисто зашла в комнату и жестко произнесла. У нее есть король. Его величества нет уже много дней. Он никогда не отлучался так надолго, тем более без связей. Надо посмотреть правде в глаза. Может провести выборы регента до момента совершеннолетия вашего сына? Если это будет сын. Будет сын. И регентом, если Анрион не вернется, стану я. Можете так и отписать всем прихлебателям, раззявившим рты на трон. И никогда... Теадра оглядела князя щебечущей впадины, а потом придвинулась к первому советнику практически вплотную и яростно прошипела. «Слышите! Никогда! Не смейте даже в мыслях допустить, что Анрион мертв!» Теадра резко развернулась и с гордо поднятой головой вышла из кабинета. Гнев клокотал внутри нее, хотелось все крушить и ломать. «Но надо же! Прошло чуть больше двух недель, как Анрион пропал!» а даже приближенные и якобы преданные аристократы уже кинулись разделять и властвовать. А дальше что будет? Наверное, не приближая никого, ее муж был прав. Только в последний год его круг доверия чуть-чуть расширился. Вот они, те эльфы и люди, на кого она может положиться. Чтобы как-то успокоиться, Теадра начала проговаривать про себя имена и зажимать пальцы. «Брат», «Гектор», «Вестеле» и четверка людей из иного мира. Хм, всего семеро. Впрочем, есть еще Кьюил. Рысь, конечно, тот еще бандюган, но на него всегда можно рассчитывать. В отсутствие Анриона его питомец слушался Теадру как хозяйку, ну и заботился о ней по мере сил. Повернув за угол, будущая королева чуть ли не нос к носу столкнулась с Морель и двумя ее охранниками. Ваше Величество, кузина сделала глубокий реверанс, а от ее сочувствующего взгляда тядру и вовсе передернула. Пусть смотрят на нее со злостью, негодованием, презрением, да как угодно, лишь бы не видеть в их глазах, немного выражаю соболезнования. Анарион жив. Я узнала, что вы вернулись, и сразу поспешила справиться о вашем здравии. Добрый день, леди Морель. Выдавил из себя театра очень стараясь напустить на лицо дежурную улыбку. — Я в полном порядке. Вы что-то хотели? — Сейчас, вероятно, не время. — Действительно, у меня очень мало времени, — перебила театра Поэтому излагайте вашу просьбу прямо и покороче. — Вы, может, уже знаете, но мой жених, князь Таурахтар, тоже пропал некоторое время назад. Его мать взвалила на себя управление княжеством, но убита горем, и для нее это вряд ли посильная ноша. Пожалуйста, отпустите меня к ней. И глаза такие несчастной побитой собаки. Вот почему театра сейчас злится на кузину. Неужели все еще из-за тех перчиков? А ведь если Морель и правда любила князя Срединного Полесья, то чувствует она себя сейчас ничуть не лучше, чем театра Хотя это и не имеет никакого значения анарион не просто так удерживал книжну лунного камня во дворце и сейчас в лучшую сторону ситуация совершенно не изменилась с чего бы будущей королеве проявлять сочувствие и отпускать девушку во вред мира на Валиноре? однако сказать категорично нет глядя в эти умоляющие глаза театра не смогла и может это и непорядочно но произнесла неопределенное. я подумаю